Подумайте, какая бывает на свете злость и темнота. Теперь слушайте. Это, как говорится, еще цветочки. Дальше что будет? Вы просто ахнете. Тогда Неб был. Тогда тысяча рублей в копейку ходила. Продал Василий Афанась внизу корову. Набрал два мешка денег. Керенки назывались. Виноват. Нет, лимоны. Назывались Лимоны.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 Я тебе лучше, — говорит, — с верхней ступеньки свечу Ты не бойся. Я для твоей верности вместе с тобой дочку вниз спущу. Это стало быть меня.